Глава 10. За много лет Ричард успел наслушаться много всяких историй о том, как кто-нибудь, возвращаясь домой пьяным или под кайфом, случайно забредал в чужой дом. Иногда его потом обнаруживали спящим в кровати или отрубившимся на полу. Бывало, получали от законного хозяина и пулю, а то и сами открывали стрельбу, думая, что кто-то чужой влез к ним в дом. За время службы Ричард слышал множество объяснений. Но ему с трудом верилось в то, что можно вот так по ошибке перепутать адрес. Однако, когда он оказался в районе, где жила Холли, мнение его переменилось. Он представил себе этот район, когда тот был только что застроен, в двух милях к западу от города. Один приземистый прямоугольный домик за другим, одна прямоугольная площадка парковки за другой — Ряды пересекающихся под прямым углом одинаковых улиц, появившихся на бывших полях благодаря потокам денег, растекавшихся по стране на волне послевоенного строительного бума. Когда эти постройки были еще совсем новенькими, перепутать один с другим ничего не стоило. И случайно забрести в чужое жилище было немудрено, несмотря на образовавшиеся со временем небольшие различия между ними». Там новая крыша, не успевшая еще выцвести за несколько лет под палящим солнцем штата Теннесси. Здесь дополнительный этаж или пристроенное крыло, нарушающие однообразие общих с соседними домами очертаний. На одних зданиях краска посвежее, возле других – позеленее лужайка, а владельцы некоторых совсем, видно, отказались от попыток как-то украсить дом или устроить рядом хотя бы газон или клумбу. Ричард – Зашагал по дорожке, ведущей к дому соседей Холли, но это была не ошибка, а хорошо продуманный шаг. К нему его подтолкнул вид входной двери в дом официантки. С точки зрения полицейского, хуже нее трудно было себе представить. Она была не застеклена, и заглянуть внутрь было невозможно. Зато на двери был глазок, так что всякий, находящийся по другую сторону, мог видеть, что творится снаружи. Сделана она была из досок, совсем тоненьких. Так что о безопасности и речи быть не могло. Удар ногой и вход свободен. Так же легко, как отвалить камень, закрывающий вход в пещеру. Но для тех, кто защищает эту территорию, такая дверь все же обладала одним преимуществом. Хоть открывалась она и легко, особой нужды для них в этом не было. Просто стреляй сквозь нее и все дела. Лучше всего из дробовика. Ричард, конечно, не очень опасался, что в коридоре затаилась официантка с заряженной двустволкой, но смерть всегда подстерегает тебя там, где ее совсем не ждешь. На звонок никто не отозвался. Ричард нажал на кнопку еще раз и подождал. Мало ли кто там в доме, может старый человек с больными ногами или ребенок. И только когда сомнений в том, что внутри никого нет, больше не оставалось, Ричард двинулся в сторону гаража. Он выбрал участок забора, который не просматривался, где доски казались наиболее прочными, и перемахнул на задний дворик холли. Похоже на то, что здесь на придомовую территорию возлагали большие надежды. Когда-то. Очень давно. Примерно половина площади была отдана под газон. Край его был извилист, как синусоида, и заканчивался бордюром из кирпича, установленного встык. Только теперь цемент между блоками потрескался, а травка была выжжена солнцем. В дальнем конце виднелся скелет деревянной беседки. Наверное, когда-то задумывалось как место отдыха. Может, с бутылочкой вина, а может и для любовных утех. Только теперь, некогда обвивавшие беседку виноградные лозы, сморщились и засохли. Решетка в нескольких местах пробита, а цепь, на которой висела скамейка-качалка на двоих, порвалась. Остальная часть дворика была выложена каменными плитами. Видно было, что уже много месяцев их не касалась метла. Был еще и круглый, выкрашенный зеленой краской металлический столик, на нем переполненная окурками пепельница, а рядом пара стульев. Все это было устроено возле раздвижной двери, застекленной. «Это уже намного лучше», — подумал Ричард. Держась поближе к стене, он двинулся вперед, приблизился к двери так, чтобы можно было заглянуть внутрь. Смог разглядеть человека, женщину. На ней был розовый халат, она сидела за столиком и перед ней стояла чашка кофе, по-видимому нетронутая. Обеими ладонями подпирала голову, а распущенные волосы падали вперед. Ричард постучал по стеклу. Женщина резко выпрямилась, повернулась к двери. Сквозь стекло Ричару все было прекрасно видно. Это Холли. Лицо ее исказилось от неожиданности и страха. Вокруг левого глаза красовался огромный синяк. Она качнула головой, волосы снова упали на ее лицо и махнула рукой, прогоняя Ричера прочь. Тот отрицательно помотал головой. Холли снова махнула, приказывая ему уходить. Ричер сделал вид, что снова сейчас постучит. Отвел руку назад, дал понять, что если начнет снова, это будет громко. Холли вскочила, подбежала к двери, раздвинула ее, оттолкнула Ричера в сторону и вышла на воздух. Задвинула за собой дверь, осторожненько, но до конца. «Что вы здесь делаете?» — яростно прошипела она. «У меня из-за вас будут неприятности». «Я вижу неприятности, вы уже заработали и без моей помощи», — сказал Ричер. «Кто это вас разукрасил?» Холли поправила волосы. «Никто». Вчера вернулась домой поздно, устала, стала собираться на работу, забыла, что оставила открытой дверцу шкафа и в спешке наткнулась. И вообще, какое вам дело? Чего вам тут надо? И как вы попали ко мне во двор? Я явился к вам как представитель Международного товарищества лудитов. Мы набираем персонал, и после вчерашнего вечера мне пришло в голову, что вы для нас идеальный кандидат. Здоровый глаз Холли сузился, и она сделала полшага назад. Кто такие лудиты? Люди, которые выступают против прогресса, особенно против приходящего к нам с новыми технологиями. Движение названо по имени одного англичанина. Его звали Нед Луд. В 18 веке он своими руками переломал кучу машин. Вы что, с ума сошли? Какое мне дело до этого древнего англичанина? И я вовсе не против прогресса. Тогда почему вы не хотите, чтобы в городе снова заработали компьютеры? По какой еще причине вы желаете, чтобы они оставались заблокированными?» Холли помотала головой. «Вы все не так поняли. Я работаю в ресторане. Наш компьютер прекрасно работает. И какое мне дело до городских компьютеров?» «Придуркам, которых вы вчера вечером на меня натравили, видно, до этого есть дело. Вот я и предположил, что вы тоже разделяете их чувства». «Каким придуркам? У меня нет с ними ничего общего». «Сомневаюсь». Они же ваши друзья или друзья вашего ухажера? У меня нет никакого ухажера. Тогда это ваши друзья. Нет. Ладно, в таком случае позвольте задать вам такой вопрос. Вы знаете, сколько раз до вчерашнего вечера меня по ошибке принимали за страхового агента? Холли не ответила. Ни разу, ответил за нее Ричард. Ни разу за всю мою долгую жизнь, а потом вдруг всего за полчаса целых два раза. «Сначала вы, а потом они. Ну, с вами-то все понятно. Вы видели меня вместе с настоящим страховым агентом». Холли молчала. «А у придурков тоже была причина, но другая». Официантка стояла, словно воды в рот набрала. «Они подумали, что я страховой агент, потому что вы им сказали об этом». Они не видели, как я выхожу из машины настоящего агента, и давайте смотреть правде в глаза, у них не хватило бы мозгов, чтобы делать какие-то обобщения, даже неправильные. Можем ли мы, по крайней мере, в этом с вами прийти к согласию? Думаю, да. Все в городе знают, что страховая компания собирается заплатить выкуп, и тогда компьютеры снова заработают. А придурки хотели, чтобы страховая компания отступилась, а это значит... что и вы хотите, чтобы страховая компания отступилась, что, в свою очередь, значит, что вы хотите, чтобы компьютеры оставались заблокированными. Почему? Холли не отвечала. Хорошо, давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Когда вашего ухажера в последний раз арестовывали, та округлила здоровый глаз. Я же сказала, нет у меня ухажера. Нет, есть? Официантка опустила глаза и покачала головой. «Вы курите, да, Холли?» Она посмотрела на пепельницу. «Иногда после работы, если очень устала». «А макияж на работе носите?» Холли кивнула. «Тогда как получилось, что ни на одном из окурков здесь нет следов помады?» Холли закусила нижнюю губу, но всего на секундочку. «А это потому, потому что я прихожу с работы, снимаю макияж, переодеваюсь в пижаму и халат». И перед тем, как отправиться спать, выхожу сюда выкурить сигареточку. Табак меня расслабляет. Засыпай быстрее. Я вам не верю. Я думаю, что это курил ваш ухажер. Думаю, он сидит тут на свежем воздухе, курит, а вы в это время пашите в ресторане, чтобы потом оплачивать его прихоти. Нет, он нигде не сидит. Она снова помотала головой. Я же говорила у меня нет. Но тут дверь поехала в сторону, из дома вышел мужчина и отпихнул Холли в сторону. Высокий, примерно шести футов и двух дюймов ростом, худой, бледный, поросший клочковатой рыжей щетиной. Грязные волосы завязаны сзади в свисающие между лопаток конский хвост, одет в мягкие домашние штаны, мешковатые и бесформенные, разрисованные изображениями супергероев из мультиков и футболку, некогда, возможно, бывшую белого цвета. А ну заткнись со своими вопросами. От яркого солнечного света он щурился, глаза превратились в узенькие щелки и, шагнув вперед, едва не споткнулся. Сделал еще шаг, подхватил один из металлических стульев и выставил его вперед, словно видел перед собой льва и собирался его укрощать «Захлопни пасть», — продолжил он беседу, — «и проваливай». «А как вас зовут?» — поинтересовался Ричард. Мужчина не ответил. Я задал простой вопрос. Многие люди понимают его уже в ясельном возрасте, а некоторые даже умеют писать ответ. Но если вам нужно время подумать, мы с Холли можем подождать в доме. Она могла бы угостить меня чашечкой кофе, и мы бы с ней поболтали о том о сем. «Меня зовут Боб». «Отлично. Я буду исходить из того, что вы меня обманываете, но Боб, имя как имя, не хуже многих других, так что я спорить не стану». «Итак, Боб». «Не хотите ли продемонстрировать это прямо здесь? А то я уже подумывал, не подняться ли нам наверх. Посмотреть, нет ли там у вас еще шкафов, дверцы которых остались незакрытыми». Мужик бросил свирепый взгляд на холле «Несмотря на то, что, похоже, вы уже более или менее освоились в ярком солнечном свете, я хочу заключить с вами сделку». «Ответьте на один вопрос, только правдиво, и я не стану втыкать этот стул целиком или какой-нибудь его частью в какую-либо часть вашего организма». «Никакой реакции». «Когда в последний раз вас арестовывали?» Ответа не последовало. «Это же несложно. Начнем с дня недели. Их всего семь. Выбирайте». Снова молчание. «Может, у вас ручки устали?» – спросил Ричард. Так вы не стесняетесь, можете поставить эту штуку на место. Стул оружия не ахти какой грозное. Чтобы орудовать им как дубинка и легковат, особенно против такого верзила, как Ричер. К тому же громоздкий для фехтования тоже не годится. Лучше всего швырнуть его, причем так, чтобы он еще и вращался и попытаться обратить в свою пользу естественный инстинкт Ричера отбить его в сторону. Его руки на мгновение окажутся не там, где им положено быть, Внимание раздвоится, пусть даже слегка, и у этого Боба может появиться шанс нанести удар, если, конечно, он не замешкается. Но швыряться мебелью мужчина не стал. Он сделал полшага вперед и ткнул стулом в Ричера. Сделал еще полшага и снова ткнул. Потом поднял свое орудие повыше и сделал выпад, цели прямо в лицо. Левой рукой Ричер схватился за ближайшую ножку и рванул стул в сторону. Но Боб вцепился в него крепко. В отчаянной попытке получить стул обратно, он изо всех сил рванул его на себя. Это же его копье, его щит. Его собственность, в конце концов, которой он не собирался уступать. Рванул обеими руками, а голова и тело при этом остались совершенно беззащитными. Ричард мог развлекаться этим перетягиванием каната хоть до самого вечера, но когда дело доходило до драки, у него было одно правило — доводить ее до конца и как можно быстрее. поэтому правой рукой он нанес противнику мощный разящий удар по голове. Кулак его вошел мужчине в висок, как кувалда. Тот оторвался от земли, отлетел в сторону и, сложившись и подняв облако пыли, приземлился на голую землю в том месте, где, по идее, должна была зеленеть травка. Холли рванулась к нему, присела рядом и прижала пальцы к шее, щупая пульс. «С ним все в порядке?» — тревожно спросила она. «Он живой?» «Весьма вероятно», – ответил Ричард и поставил стул на место рядом со столиком. «По крайней мере, физически. А теперь идите в дом, оденьтесь и возьмите с собой кошелек». «Зачем? Куда вы собираетесь меня вести «Никуда. Поедете сами. Пару часиков вам надо побыть подальше от этого дома. Скоро сюда приедет полиция, а потом можете вернуться. Или не вернуться. Как захотите сами». Чтобы подготовиться к выходу в свет, Холли хватило десяти минут. За это время Ричард перенес неподвижного Боба на террасу и привязал его к стулу, которым тот только что размахивал. Холли появилась на кухне в открытом розовом с цветочками платьице, в туфельках на резиновой подошве и хлопчатобумажной бейсболке. Она недовольно посмотрела на Ричар и, не сказав ни слова, отвернулась. Он зашел за угол гаража и оттуда смотрел, как Холли отъезжает на старенькой двухместной мазде с открытым верхом. Потом вернулся на кухню, выпил оставшийся в кофейнике кофе, подождал еще десять минут на тот случай, если она вернется обратно. Потом направился к автомобилю, на котором они сюда прибыли, и велел Резерфорду ехать в полицейский участок. «Самое время рассказать мне всю правду, Расти», — сказал Ричард, когда они сделали первый поворот направо. «Ничего вы мне еще не успели рассказать?» «Ничего», — ответил тот, искоса бросив взгляд на Ричера. «Про что это вы?» «Про парней, которые за вами охотятся. Нам нужно понять, что они от вас хотят. Убивать вас они не желают, во всяком случае, пока. Иначе давно бы это сделали. Наказывать тоже, иначе послали бы дешевых клоунов, таких, как были вчера вечером. Нет, они проводят какую-то куда более изощренную, сложную операцию, которая стоит гораздо больше денег». «Значит, они наверняка хотят чего-то от вас добиться, чего-то весьма ценного». «У меня нет ничего ценного». «А информация? Что-то такое, что знаете только вы». «Я ничего не знаю, ничего такого существенного». «А может, и знаете? Что-то такое, что только казалось банальным, когда вы об этом узнали. Нечто такое, с чем вы столкнулись на работе, но тогда не поняли, насколько это важная информация». Вы были менеджером по информационным технологиям, верно? Выходит, имели доступ ко всем городским компьютерам и ко всей базе данных города. Вы когда-нибудь от нечего делать не рылись в конфиденциальной документации, не читали электронные переписки простых граждан? Бывало, конечно, все это делают. И какие секреты вы там нашли? Ничего интересного. Так-таки ничего. Может, чью-нибудь любовную переписку? Нет. Может, кто-то оказывал на кого-то давление, чтобы тот правильно проголосовал? Нет, про выборы тоже ничего не было. Взятки? Нет. Исчезнувшие неизвестно куда суммы? Ничего подобного. Резерфорд прибавил газу и обогнал мусоровозку. Может быть, вы получили какую-то информацию и не поняли ее смысла. Возьмем, например, электронное письмо от журналистки, которую убили. Могла ли там содержаться какая-то скрытая информация? Нет. Расти притормозил, увидев, как из проезда выехал мини-фургон. Там не было никаких прикрепленных файлов, в ее письмах были только простые вопросы про документацию, касающуюся собственности. Начиная от сороковых годов прошлого века или пятидесятых, кажется, я все равно об этом ничего не знаю. А обыкновенные письма не получали ничего необычного. На домашний адрес или на место работы? Нет, я вообще почти не получаю писем, только счета и всякую рекламу. Может, в последнее время вы что-то такое покупали? Скажем, какую-нибудь старую книгу или картину, мебель, автомобиль, старинную одежду, что-нибудь такое, где могло быть что-нибудь спрятано? Документ или компьютерный диск? У меня есть несколько новых дисков, но я даже их не смотрел, так и валяются где-то нераспечатанные. Может, были какие-то странные совпадения, типа той журналистки, которая сначала связывалась с вами, а потом отправилась на тот свет? Ничего такого в голову не приходит. Да и вообще у меня в жизни мало чего интересного. Только работа да дом, дом до да работа. Я верю вам, Расти, но если обнаружу, что вы подрабатывали на НАСА или ЦРУ, я очень разозлюсь. Если бы. «Но вы когда-нибудь видели, что ко мне в дверь стучались толпы ракетостроителей или шпионов? Умоляли меня о помощи? Я рассказал вам только про свой единственный побочный проект, тот самый, над которым я работал вместе со своей знакомой. И тот оказался никудышным. Все коту под хвост. Никому не нужен. Даже мне самому».